Глава 33. Из Нейерборга выбрался без проблем, хотя легкое беспокойство было. Да и как не беспокоиться, если в машине несколько стволов и куча денег? Но пронесло. Я миновал три поста дорожной полиции и выбрался на кольцевую автостраду. После чего двинулся в сторону городка Рейска и знаменитого Рейского озера, которое славилось своими оздоровительными пансионатами, минеральными водами или лечебными грязями. Я часто выбирался туда на рыбалку. Привык со времен учебных выездов на полигон нашего военного училища. И хотя полигон давно расформировали, поскольку землю выкупил один из высокопоставленных аристократов, это было напоминанием о днях юности. После полуночи глаза стали слепаться, и я заночевал в машине. Мог заехать в придорожную гостиницу или кемпинг, но не хотелось светить документы. Я уже настроился на походную жизнь и мыслил соответствующе. Достал спальный мешок, завернулся в него и задремал. Сон долго не шел, слишком много мыслей в голове крутилось, однако, в конце концов, все же заснул. А когда проснулся, то почувствовал дикий голод. Кафетериев рядом не было и до ближайшего городка не близко, но имелся придорожный магазин, где я купил тушенки, немного приправ и макарон. Далее выехал на берег небольшой речушки, вышел из машины и полной грудью вобрал чистый воздух. На природе было здорово. Птички поют, не сильно грязная речка, в которой вроде бы есть рыба, под ногами пожухлая травка и, несмотря на позднюю осень, еще тепло и солнечно. Хотя в двухстах километрах от этого места в столице шли проливные ливни но это там, а здесь благодать. Мое настроение приподнялось, я улыбнулся и окинул окрестности взглядом. С одной стороны заброшенный старый сад, с другой разваленный какого-то завода, от которого мало что осталось, остовы нескольких зданий, поваленный забор из бетонных блоков и чудом уцелевшая покосившаяся деревянная вышка. На противоположном берегу реки, поле и бригада трактористов на временной стоянке, за спиной трасса, до которой примерно километр. В общем, можно устроить пикник и немного передохнуть, а затем продолжать движение. Механизаторы в основе народ спокойный, потревожить не должны, хотя всякое случается. Люди в глубинке не агрессивные, если не бухают, и сложности могут возникнуть только в двух случаях. При встрече с местным Фазендейра то бишь арендаторам, которому принадлежит земля. Они любят важничать и порой начинают качать права, мол, ты на моей территории, вали отсюда, и при столкновении с охотниками за металлом. Не тем презренным металлом под названием аурум, а самым обычным, железом, который можно без проблем сдать в любом населенном пункте. Подобные граждане часто ведут себя агрессивно и, случается, имеют при себе оружие. Пару раз в своих туристических походах с ними сталкивался, и воспоминания об этих встречах остались самые негативные, поэтому в поле я всегда настороже. Тем временем время близилось к полудню, и я разбил стоянку. Из старого сада принес сушника, зажег костерок, зарядил ружье и спрятал его под рюкзак. Пусть лежит, кушать не просит и не мешает, а в карман куртки положил ПМ, после чего... Занялся приготовлением ужина. Все по-простому, без изысков. Вода в котелке вскипела, и я закинул в нее пачку лапши. Чуть погодя, отправил следом банку тушенки и сыпанул немного приправ. Еще минуту, все это варево побурлило, сильно разбухло и стало распространять вполне недурственные аппетитные запахи. «Можно снимать. Обед готов. Дальше чай. Кружку поближе к огню» и, пока вода закипала, приступил к трапезе. Однако лишь только достал свою большую ложку и нарезал хлеб, как почуял, что на меня кто-то смотрит. Непосредственной опасности не было, но я переместился поближе к рюкзаку и карабину, после чего обернулся и увидел гостя. «Добрый вечер!» Возле костра появился потертый жизнью бородатый мужик, Фуфайки и полосатой шапочке, которую в народе принято называть петушок, по виду и повадкам бомжара. Таких людей на просторах нашего царства хватает. Неудачники, искатели свободы, алкоголики, лишенцы, беглецы, бродяги, философы и хиппи, достойные продолжатели дела Диогена, который жил в бочке, не работал и с утра до вечера изрекал прописные истины. Взгляд у них, как правило, испуганный, и они не опасны. До определенного предела. Чуть слабину дашь, сразу сядут на шею и обязательно что-то украдут. А то и по шее бритвочкой полоснут. Но это лишь в том случае, как я уже сказал, если дать слабину, держаться с ними на равных и пить водку. «Тебе чего, болезный?» — обратился я к бродяге. «Проголодался». Он виновато пожал плечами. Я промолчал, и бомж попросил. — Может, угостите чем? А я за вас молитву почитаю. — Сильноверующий что ли? — Не особо, но мало ли, вдруг поможет. В машине имелись пластиковые тарелки и ложки. Я достал один комплект, отсыпал бродяге половину своего варева и дал кусок хлеба. — Держи, болезный, ешь. — Благодарствую. Он угодливо кивнул и накинулся на еду. Бомж ел, словно зверь закидывал в рот горячее варево и постоянно оглядывался, будто опасался, что сейчас у него все отнимут. Видать, помотала его по жизни, покружила и погоняла. Но я не добренький дядя, который любого накормит и обогреет. Хотя порой не прочь поговорить за жизнь со случайным человеком, а иногда даже совершаю поступки, которые можно назвать хорошими, правильными и достойными подражания. Наконец, В кружке закипела вода, и я закинул в нее два пакетика растворимого чая из армейского рациона питания. Котелок к тому времени уже показал дно, а бродяга вылезал тарелку. «Самое время поговорить». И я спросил. «Тебя как звать-то?» «Валера Сигватсон», — ответил бродяга. «И откуда ты?» «Из Тарапца, арейский район». «Сколько лет?» 29. девять». «А внешне сороковник можно дать». — Кем раньше был? — Строителем. — В армии служил? — Да. — Где? — На Оксе, в мотострелках. Механик-водитель танка «Гранит». — Во как! Я удивился и задал новый вопрос. Повоевать успел? — Было дело. — А где конкретно? — Под Арагвитом и Волоскертом. — В каком подразделении? — 17-я мотострелковая бригада. — Про 32-й отдельный танковый полк слышал? Я спросил его о подразделении, в котором служил раньше. «Само собой. Славный полк. Мы с ними Раштайн брали. Помню этих ребят. Сплошь офицеры гвардейцы, лихие и безбашенные». А как до жизни такой дошел? «Приехал в Нейргард на заработки. Кинули, паспорт украли. Потом в драку ввязался, отметелили меня крепко. В больничке валялся. При храме Тюра жил. Работал. Теперь домой иду». «А что, дома ждет кто?» «Нет, один я на белом свете». «А здесь давно?» «Четвертую неделю. Предложили в саду поработать сторожем. Я и подрядился. Сначала ничего, в вагончике жил, и мне еду привозили. А потом у хозяина что-то не заладилось, и меня бросили. Пообещали расчет, вагончик забрали, и с той поры один. Наверное, кинули меня. Снова. «И чем сейчас живешь?» когда рыбку в старую сетку поймаю, бывает раки попадаются, или металл собираю. «Железо, наверное, на развалинах находишь?» Я кивнул в сторону объекта. «Там нет ничего. Пусто. Давно все выгребли. Если что осталось, то в лесополосах. Правда, можно разбить остатки забора и арматуру вынуть. Но тут кувалда нужна, а у меня ее нет». «Ясно. А рыбалка тут хорошая?» Мне мелочь попадается. Местные говорят, раньше сом водился, а теперь одни пескари и ёршики. «Пьёшь — Пьешь? Пью, — бродяга обречённо мотнул головой. — А что, есть чего? — Нет, поел и хватит с тебя. — Ага, поел. Тогда свободен, топай отсюда. Бомж Валера вскочил на ноги и кивнул. — Спасибо за угощение. Дай боги вам удачи. Он замялся, словно хотел что-то попросить. «Может, еды или сто грамм на дорогу, но я его поторопил. Ступай, не оглядывайся!» Валера попятился, понурился и направился в сторону сада. Потерянный человек. Но он мог изменить свою судьбу. Не сам. Он уже не в состоянии принимать решения, а с моей помощью вполне. «Стоп, Юра!» — я одернул себя. «У тебя заботы без того много. Зачем тебе еще с бомжом возиться?» Он идет и пусть топает дальше. Однако что-то в душе было против того, чтобы бродяга уходил, и я все-таки остановил его. «Валера!» «Чего?» — он обернулся. «Жизнь свою изменить хочешь?» Он задумался, а потом кивнул. «Очень хочу». «В армию служить снова пойдешь?» «На войну?» «Да». «У меня документов нет. Сказал ведь уже». «Можно без документов пока». «Проявишь себя — восстановим!» «Тогда согласен, если не обманываешь!» «Мое слово — кремень! Возвращайся!»